«Нищий!» Становилось поздно. Госпожа де Вильфор заговорила о возвращении в Париж, чего не посмела сделать госпожа Данглар, несмотря на свои явные недомогания. Итак, по просьбе своей жены, Вильфор первый подал знак к отъезду. Он предложил госпоже Данглар место в своем ландо, чтобы его жена могла ухаживать за ней, Данглар, погруженный в интереснейший деловой разговор с Кавальканти, не обращал никакого внимания на происходящее. Прося у госпожи де Вильфор Флакон, Монте-Кристо заметил, как Вильфор подошел к госпожа Данглар и, понимая его положение, догадался о том, что он хотел ей сказать, хотя тот говорил так тихо, что сама госпожа Данглар едва его расслышала. Ни во что не вмешиваясь, граф дал сесть на лошадей и уехать Моррелю, Дебрей, Шато-Рено, а обеим дам отбыть в Ландовиль-Фора. Со своей стороны Данглар, все более приходивший в восторг от Кавальканти отца, пригласил его к себе в карету. Что касается Андреа Кавальканти, то он направился к ожидавшему его у ворот. Тюльбюри с в него громадной темно-серой лошадью, которую, приподнявшись на цыпочки, держал под усы чрезмерно англизированный грум. За обедом Андрея говорил мало. Он был очень смышленый юноша и по поневоле опасался сказать какую-нибудь глупость в обществе столь богатых и влиятельных людей. К тому же его широко раскрытые глаза не без тревоги останавливались на королевском прокуроре. Затем им завладел Данглар, который, бросив беглый взгляд на старого чопранного майора и на его довольно робкого сына, и сопоставив все эти признаки с радушей Монте-Кристо, решил, что имеет дело с каким-нибудь набобом, прибывшим в Париж, чтобы усовершенствовать светское воспитание своего наследника. Поэтому он с несказанным благоволением... Созерцал огромный бриллиант, сверкавший на низинце майора, ибо майор, как человек осторожный и опытный, опасаясь, как бы не случилось чего-нибудь с его ассигнациями, тотчас же превратил их в ценности. Затем, после обеда, под видом беседы о промышленности и путешествиях, он расспросил отца и сына об их образе жизни. Отец и сын, предупрежденные, что именно у Данглара им будет открыть текущий счет одному на 48 тысяч франков, единовременно другому на 50 тысяч ливров ежегодно, были с банкиром очаровательны и преисполнены такой любезности, что готовы были пожать руки его слугам, лишь бы дать выход переполнявшей их признательности. То уважение, мы бы даже сказали то благоговение, который Ковальканти вызвал в Дангларе, усугублялось еще одним обстоятельством. Вайор, верный принципу горация, ничему не удивляться. Удовольствовался, как мы видели, тем, что показал свою осведомленность, сообщив, в каком озере ловятся лучшие миноги. сим он молча съел свою долю этой рыбы, и Данглар сделал вывод. Такие роскошества — обычное дело для славного потомка к Вальканти, который, вероятно, у себя в луке питается форелями, выписанными из Швейцарии, и лангустами, доставляемыми из Британии тем же способом, каким граф получил минок из озера Фузару и стерляди с Волги. Поэтому он с явной благосклонностью выслушал слова Кавальканте. «Завтра, сударь, я буду иметь честь явиться к вам по делу. А я, сударь, — ответил Данглар почту, — за счастье принять вас. После этого он предложил Кавальканте, если тот согласен лишить сообщества сына, довести его до гостиницы принцев». Кавалькантия ответил, что его сын уже давно привык вести жизнь самостоятельного молодого человека, имеет поэтому собственных лошадей и и так как сюда они прибыли отдельно, то он не видит, почему бы им не уехать отсюда порознь. Итак, майор сел в карету Данглара. Банкир уселся рядом, все более восхищаясь здравыми суждениями этого человека обережливостью и аккуратностью, что, однако, не мешало ему давать сыну 50 тысяч франков в год, а для этого требовался годовой доход тысяч пятьсот или шестьсот. Тем временем Андреа для пущей важности разносил своего грума за то, что тот не подал лошадь к подъезду. Остался ждать у ворот и тем самым вынудил его сделать целых тридцать шагов, чтобы дойти до Тильбюри. Гром смиренно выслушал выговор. Чтобы удержать лошадь, нетерпеливо бившую копытом, он схватил ее под усы левой рукой, а правой протянул вожжи Андреа, который взял их и занес ногу в лаковом башмаке на подножку. В это время кто-то положил ему руку на плечо. Он обернулся Думаешь, что Данглар или Монте-Кристо забыли ему что-нибудь сказать и вспомнили об этом в последнюю минуту. Но вместо них он увидал странную физиономию, опаленную солнцем, обросшую густой бородой достойной натурщика, горящие, как углие глаза, и насмешливую улыбку обнажавшую тридцать блестящих белых зуба, острых и жадных, как у волка или шакала. Голова эта, покрытая сидеющими тусклыми волосами, была повязана красным клетчатым платком. Длинное, тощее и костлявое тело было облачено в неимоверно рваную и грязную блузу, и казалось, что при каждом движении этого человека его кости должны стучать, как у скелета, Рука, хлопнувшая Андрею по плечу, первое, что он увидел, показалось ему гигантской. Узнал ли он при свете фонаря своего Тильбюри эту физиономию, или же просто был ошеломлен ужасным видом этого человека, мы не знаем. Во всяком случае он вздрогнул и отшатнулся. «Что вам от меня нужно?» — сказал человек. «Извините, почтенный». — ответил человек, прикладывая руку к красному платку. — Может быть, я вам помешал, но мне надо вам кое-что сказать. — По ночам не просит милостыни, — сказал громно, намереваясь избавить своего хозяина от назойливого бродяги. — Я не прошу милостыни, красавчик, — иронически улыбаясь сказал незнакомец, и в его улыбке было что-то такое страшное, что слуга отступил. «Я только хочу сказать два слова вашему хозяину, который дал мне одно поручение недели две тому назад». «Послушайте», — сказал в свою очередь Андрея достаточно твердым голосом, чтобы слуга не заметил, насколько он взволнован. «Что вам нужно? Говорите скорее, приятель». «Не нужно». Едва слышно произнес человек в красном платке. — Мне нужно, чтобы вы избавили меня от необходимости возвращаться в Париж пешком. Я очень устал и не так хорошо пообедал, как ты, едва держусь на ногах. Андреа вздрогнул, услышав это странное обращение. — Ну, чего же вы хотите, наконец? — спросил он. — Хочу, чтобы ты довез меня в твоем славном экипаже. Андреа побледнел, но ничего не ответил. Да представь себе, сказал человек в красном платке, засунув руки в карманы и вызывающе глядя на молодого человека. Мне этого хочется, слышишь, мой маленький Бенедетто. При этом и меня Андрея, по видимому, стал уступчивее. Он подошел к груму и сказал: да, я действительно давал этому человеку поручение и он должен дать мне отчет. Дойдите до заставы пешком. Там вы наймете кабриолет, чтобы не очень опоздать. Удивленный слуга удалился. «Дайте мне, по крайней мере, въехать в тень», — сказал Андрея. «Ну, что до этого я сам провожу тебя в подходящее место, вот увидишь», — сказал человек в красном платке. Он взял лошадь под усы и отвел Тильбюри в темный угол, где действительно никто не мог увидеть того почета, который ему оказывал Андрея. «Это я не ради чести проехаться в хорошем экипаже», — сказал он. «Нет, я просто устал. А, кстати, хочу поговорить с тобой о делах». «Ну, садитесь», — сказал Андрея. Жаль, что было темно, потому что любопытное зрелище представляли этот оборванец, выседающий на шелковых подушках рядом с ним, правящий лошадью, элегантный молодой человек». Андреа проехал все селение, не сказав ни слова. Его спутник тоже молчал и только улыбался, как будто очень довольный тем, что пользуется таким превосходным способом передвижения. Как только они проехали в отель, Андреа осмотрелся, удостоверяясь, что их никто не может ни видеть, ни слышать. Затем он остановил лошадь и, скрестив руки на груди, повернулся к человеку в красном платке. «Послушайте», — сказал он, — «что вам от меня надо? Зачем вы нарушаете мой покой?» «Нет, ты скажи, мальчик, почему ты мне не доверяешь? В чем я не доверяю вам? В чем, ты сейчас спрашиваешь? Мы с тобой расстаемся на Гарском мосту. Ты говоришь мне, что отправляешься в Пьемонт и тоскану и ничего подобного. Ты оказываешься в Париже. А чем это вам мешает?» «Да ничем». «Наоборот, я надеюсь, что это будет мне на пользу». «Вот как», — сказал Андреа, — «вы, значит, намерены на мне спекулировать? Но ну, зачем такие громкие слова? Предупреждаю вас, что это напрасно, дядя Кадрус». «Да ты не сердись, малыш». Ты сам должен знать, что значит несчастье. Но несчастье делает человека завистливым. Я-то воображаю, что ты бродишь по пьемонту и тоскане, и тянешь шлямку чичерона или носильщика. Я всей душой жалею тебя, как жалел бы родного сына. Ты же помнишь, я всегда тебя звал сыном. Ну, а дальше? Дальше что? Ах ты, порох, потерпи немного». Я и так терпелив. Ну, кончайте. И вдруг я встречаю тебя у заставы в тельбюре с грумом, одетого с иголочки. Ты что же, нашел золотоносную жилу или купил маклерский патент? Значит, вы завидуете? Нет, я просто доволен, так доволен, что захотел поздравить тебя, малыш. Но я был недостаточно прилично одет, и потому принял меры предосторожности, чтобы не компрометировать тебя. Хороши меры предосторожности, — сказал Андреа, — заговорить со мной при слуге. — Что поделаешь, сынок? Заговорил, когда удалось встретиться. Лошадь у тебя быстрая, экипаж легкий, а сам ты скользкий, как угорь. Упусти я тебя сегодня, я бы тебя, пожалуй, уже больше не поймал. Вы же видите, я совсем не прячусь. Это твое счастье. Я очень бы хотел сказать тоже про себя. Вот я прячусь. К тому же я боялся, что ты меня не узнаешь. Но ты меня узнал, — прибавил Кадрус с гаденькой улыбочкой. Это очень мило с твоей стороны. — Ну, хорошо, — сказал Андрей. Что же вы хотите? — Ты говоришь мне, вы. Это нехорошо, Бенедетто. «Ведь я твой старый товарищ. Смотри, я стану требовательным». Эта угроза охладила гнев Андрея, Он чувствовал, что вынужден уступить. Он снова пустил лошадь рысью. «С твоей стороны нехорошо так обращаться со мной, кадрус», — сказал он. «Ты сам говоришь, что мы старые товарищи. Ты марселец, я...» «Так ты теперь знаешь, кто ты?» «Нет, но я вырос на Корсике. Ты старый упрям, я, мол, это неуступчив». — Плохо, если мы начнем угрожать друг другу. Нам лучше все решить по любовно. Чем я виноват, что судьба мне улыбнулась, а тебе по-прежнему не везет? — Так тебе вправду повезло. — Значит, этот грумый тельбюри и платье не взяты на прокат. Что ж, тем лучше, — сказал кадру с блестящими от жадности глазами. — Ты сам это отлично видишь и понимаешь, раз ты заговорил со мной. — Сказал Андрео, все больше волнуясь. «Будь у меня на голове платок, как у тебя. Грязная блуза на плечах, и дрявые башмаки на ногах. Ты не стремился бы узнать меня? Вот видишь, как ты меня презираешь, малыш. Нехорошо. Теперь, когда я тебя нашел, ничто не мешает мне одеться в лучшее сукно. Я же знаю твое доброе сердце. Если у тебя два костюма, ты отдашь один мне». «Ведь я отдавал тебе свою порцию супа и бобов, когда ты уж очень хотел есть». «Это верно», — сказал Андрея. «И аппетит же у тебя был. У тебя все еще хороший аппетит». «Ну, конечно», — сказал смеясь Андрея. «Воображаю, как ты пообедал сейчас у этого князя. Он не князь, он только граф. Граф богатый. Да, но не рассчитывай на него». — С этим господином не так легко иметь дело. — Да ты не беспокойся. Твоего графа никто не трогает, можешь оставить его себе. — Ну, конечно, — прибавил кадрус на губах, которого снова появилась та же отвратительная улыбка. — За это тебе придется раскошелиться. — Ну, сколько ж тебе нужно? — Думаю, что на сто франков в месяц, ну, я смогу существовать. — На сто франков? «Плохо, конечно, ты сам понимаешь, но... Ну, на сто пятьдесят франков я отлично устроюсь. Вот тебе двести», — сказал Андреа, и он положил в руку Кадруса десять луидоров. «Хорошо», — сказал Кадрус, — «заходи к Швейцару каждое первое число, и ты будешь получать столько же». «Ну вот, ты меня опять унижаешь, как так?» «Заставляешь меня обращаться к Челяди». «Нет, знаешь ли, я хочу иметь дело только с тобой. Хорошо. Приходи ко мне. И каждое первое число, во всяком случае, пока мне будут выплачивать мои доходы, ты будешь получать свое. Ну-ну, я вижу, что не ошибся в тебе. Ты славный малый. Хорошо, когда удача выпадает на долю таких людей. А расскажи, каким образом тебе повезло? Зачем тебе это знать?» — спросил Каваканти. «Пять недоверия? Нисколько. Я разыскал своего отца. Настоящего отца? Ну, поскольку он дает мне деньги. Поскольку ты веришь и уважаешь, правильно. А как зовут твоего отца? Майор Кавальканти. И он тобой доволен? Пока что доволен, видимо. А кто тебе помог разыскать его? Граф Монте-Кристо, у которого ты сейчас был?» да. «Послушай, постарайся пристроить меня к нему дедушкой, раз он этим занимается. Пожалуй, я поговорю с ним о тебе». «А пока что ты будешь делать?» «Я? Да, ты». «Очень мило, что ты беспокоишься об этом», — сказал кадрус. «Мне кажется, — возразил Андреа, — раз ты интересуешься мною». «Я тоже имею право кое о чем спросить». «Верно, верно». Я сниму комнату в приличном доме, оденусь как следует, буду каждый день бриться и ходить в кафе, читать газеты. По вечерам буду ходить в театр с какой-нибудь компанией клокеров. В общем, приму вид булочника, удалившегося на покой. Я всегда мечтал об этом. Ну что ж, хорошо. Если ты исполнишь свое намерение и будешь благоразумен, все пойдет чудесно. «Посмотрите на эту Бойсвей! Ну, а ты кем станешь? Пером Франции? Все возможно!» — сказал Андреа. «Майорка Вальканти, может быть и пер, но, к сожалению, наследственность в этом деле упразднена. Пожалуйста, без политики, кадрус. Ну, вот ты получил, что хотел, и мы приехали, а потом вылезай и исчезни. Ни в коем случае, милый друг!» «То есть как?» «Посуди сам, малыш. На голове красный платок, сапоги без подметок, никаких документов и в кармане десять луидоров, не считая того, что там уже было, в общем, ровно двести франков. Да меня у заставы непременно арестуют». Чтобы оправдаться, я должен буду заявить, что это ты дал мне десять луидоров. Начнется дознание, следствие, узнают, что я покинул Тулон, ни у кого не спросясь. И меня погонят по этапу до самого Средиземного моря. Я снова стану просто номер 106. И прощай мои мечты походить на булочника, удалившегося на покой. Ни в коем случае, сынок, я предпочитаю достойно жить в столице. Андрея нахмурился. Мнимый сын майора Кавальканти был, как он сам признался, очень упрям. Он остановил лошадь, быстро огляделся. И пока его взор пытливо скользил по сторонам, рука его точно ненароком опустилась в карман и нащупала курок карманного пистолета. Но в то же время кадвус, ни на минуту не спускавший глаз своего спутника, заложил руки за спину и тихонько раскрыл длинный испанский нож, который он на всякий случай всегда носил с собой. Приятели были явно достойны друг друга и поняли это. Андреа мирно извлек руку из кармана и стал поглаживать свои рыжие усы. — Наконец-то ты заживешь счастливо, дружище кадрус, — сказал он. — Постараюсь сделать все возможное для этого, — ответил трактирщик с Гарского моста, снова складывая нож. — Ладно, поедем в Париж. — Но как ты проедешь заставу, не вызывая подозрений? Мне кажется, в таком костюме ты еще больше рискуешь, сидя в экипаже, чем шагая пешком, — «Погоди», — сказал Кадрул, — «сейчас увидишь». Он надел шляпу Андрея, накинул плащ с большим воротником, оставленный грумом в экипаже, и принял сосредоточенный вид, подобающий слуге из хорошего дома, когда хозяин сам правит лошадью. «А я что же, так и поеду с непокрытой головой?» сказал Андрея. К важность, фыркнул Кадрус. Сегодня такой ветер, что у тебя могла слететь шляпа. Ладно, сказал Андрея, покончим с этим. Так кто ж тебе мешает? сказал Кадрус. Не я, надеюсь. Шш, прошептал Кавальканти. — Заставу миновали благополучно. Доехав до первой улицы, Андрея остановил лошадь. И Кадрус спрыгнул на землю. — Позволь, — сказал Андрея, — а плащ, а моя шляпа? — Ты же не хочешь, чтобы я простудился, — отвечал Кадрус. — А как же я? — Ты молод, а я уже становлюсь стар. До свидания, Бенедетто. И он исчез в переулке. — Увы, увы, — сказал со вздохом Андрея, — неужели на земле невозможно полное счастье?